«Нашла?» — спросил Арчи, оборачиваясь. Едвига отрицательно помотала головой в ответ. «Нет, не нашла». Арчи вздохнул. «Интересно», — изрёк он, обращаясь не то к небу, не то к пустыне. «Что сейчас на Чирс делается?» «Понятия не имею», — ответила Едвига. Она явно не сочла вопрос риторическим. Пойдем туда?» «Если честно», — признался Арчи, — «то мне не хочется». «Мне тоже», — заявил Едвига. «Почему?» — изумился Арчи. «Ну...» — Едвига замялась. То ли слова подбирала, то ли эта информация не предназначалась, Арчи. «Если коротко, то у нас в последнее время возникли серьезные разногласия с партнерами из Чирс. В общем, я ни секунды не сомневаюсь, что наши эвакуировались именно поэтому». Арчи мгновенно оценил это. В сущности, получалось, что он больше не пленник. «Мне нужен телефон», — сказал он, поднимаясь. «Что тут у нас ближе всего? Янбаш?» «Кажется, километров пять». «Побежали», — Арчи вскочил. «Погоди», — осадила его едвига, — «это на трассе». «Там могут вертеться люди из Чирс. Экипажи могут проезжать, посты дежурить, в конце концов, в связи с этим». Она повела головой, явно намекая на далекий рокот и пыльный шлейф, что, явно приближаясь, полз вдоль пограничной гряды. Махолетов они так и не увидели, зато над самой границей пронеслось несколько звеньев штурмовиков породы Валькирия. Это было жутковатое и вместе с тем захватывающее зрелище. Неизвестно, что собирались смешивать с песком эти полулегендарные динозавры европейской секретной селекции. Ни единого залпа они так и не произвели. Просто пронеслись чуть ли не над головами и сгинули на юго-востоке. «Пойдем в Багир», — предложила она. Причем лучше в Нижней, а оттуда в Жгабат. Прямо вот так с поинтересовался Арчи, намекая на волчью форму, в которую были облачены оба. А если нас узнают? Бабушки-уборщицы из правительственной обслуги, к примеру. «Купим обычную одежду», — отмахнулся Едвига. «Тоже мне проблема. Это если магазины работают». «Тогда отберем у кого-нибудь». Едвига презрительно фыркнула. «Не тормози, Арчи». «Ладно, не буду», — вздохнул до Дошартарини. Такой вариант его тоже устраивал. И они, обходя базу Чирс по пологой дуге, двинулись к нижнему Багиру. Для начала стоило достичь Арыка, сплошь заросшего ежевикой и тутовником, дабы не маячить в чистом поле и не привлекать ничего постороннего внимания. А там, вдоль трассы, тоже что-то растет, в случае чего можно будет укрыться. Они не знали, что зря опасаются приближаться к чирс. К этому моменту на базе оставались только усиленные посты охраны, получившие приказ лично от Варги никого на территорию не допускать, а если подобная угроза все же возникнет, задействовать систему ступенчатой самоликвидации и сдаваться. Спустя 15 минут передовые вепри сибирских погранцов прокатили мимо стройплощадки Волков. Альянс замыкал кольцо. Каждые три километра Несколько вепрей отставали от колонны и занимали удобные позиции. А копчики вокруг стройплощадки показались пограничникам вполне приличными позициями, особенно если правильно расположить вепри. Уже пробираясь вдоль рыка, Арчи и Двига услышали и увидели возвращающиеся валькирии. Но не задерживаться же из-за этого, Арчи спешил к телефону. А волчице, как показалось Арчи, было все равно, что делать, лишь бы не бездействовать, пока обстановка не определилась. И это вполне его устраивало.